Восемнадцать лет Было полтора чемодана Да, не два, а полтора Шмутков, барахла, добра И огромная жажда добра Леденящая, вроде Алдана И еще словарный запас Тот, что я на всю жизнь запас Да просторная, как семеречье Крепкое, как казачье, Громоносное просторечье, Общее, не но моё. Было полтора костюма, Пара брюк и два пиджака, Но улыбка была неприступна, Но походка была легка. Было полторы баллады, Без особого складу и ладу, Было мне восемнадцать лет, и в Москву бесплацкартный билет. Залегал в середине кармана и еще полтора чемодана, шмутка барахла добра и огромная жажда добра.